Глава седьмая Карри блуждает в темноте В глубине пещеры действительно слышался далекий звук капели. Карри встала, взяла ведро с драконом и осторожно пошла вперед, стараясь не удариться и не испачкаться о стенки и низкий свод. Звук текущей воды становился все отчетливее. Хрустальный звон падающих капель и плеск ручья, пробирающегося между камней, показались Каре самыми приятными звуками за весь последний день. Каре прищурилась, вглядываясь во тьму. Зрение, усиленное колдовством троллей, открыло ей извилистый ход. Он уходил все дальше в подземелье, а вдоль стен сочились тоненькие ручейки, сыпались капли... сливаясь внизу в один текущий по дну поток. «А вот и водичка!» — обрадовалась кари «Лимончик, хочешь пить?» Из ведра раздалось злобное шипение. «Ну что ты?» — кари подумала о ядовитой луже, рядом с которой или даже из которой он вылупился. «Или ты теперь думаешь, что любая жидкость — это отрава?» «Поверь, это не так! Вот, смотри!» Кари поставила ведро рядом с собой, наклонилась над мелодично журчащим ручьем, зачерпнула воды в ладони и отпила глоток. Вода оказалась такой холодной, что от нее заломило зубы, но при этом кристально чистой. Кари покосилась в сторону и увидела, что дракончик приподнял голову над краем ведра, и в темноте ярко светятся два золотых огонька — желтые глаза. «Ну, давай!» Она протянула ему руки, сложенные лодочкой. Желтый дракончик медленно вытянул длинную шею и недоверчиво обнюхал воду. «Она вкусная!» — уговаривала девочка. «Чувствуешь, какая холодная? Это потому, что вся вода в этих краях течет с ледников, а на ледниках живут твои родственники. И это тебе от них привет!» «Знаешь, что такое ледники?» Дракончик мотнул головой. «Они лежат огромными белыми шапками на горах вокруг тролльдалина. Солнце пригревает, и они тают, падают в долины огромными водопадами и маленькими чистыми речками. И, как видишь, даже просачиваются под землю, так что можешь ничего не бояться и попробовать». Длинный раздвоенный язык высунулся из пасти, коснулся воды и сразу отдернулся. — Ну вот, — огорчилась кари Но тут дракончик, опираясь передними лапами на край ведра, наполовину высунулся по пояс, сунул мордочку ей в ладони и принялся быстро лакать. И принялся быстро лакать. Он не остановился, пока не выпил всю воду до капли. «Молодец!» — умиленно глядя на него, приговаривала кари «Видишь, не все на свете отрава». Дракончик, закончив пить, облизнулся длинным языком, поглядел на кари свернулся колечком в ведре и заснул. Верно, девочке показалось, но его пронзительно желтые глаза, прежде чем закрыться, вроде как слегка позеленели. Слегка отдохнув и напившись воды, она продолжала идти вдоль ручья. В подземелье было очень холодно, и не скажешь, что наверху лето. Конечно, бабушка заставила Кари надеть шерстяную кофту, она всегда приговаривала, что погода в горах очень переменчива и коварна, но Кари чувствовала что еще немного таких подземных странствий, и она вполне может простудиться по-настоящему. «Как там бабушка?» — с тревогой подумала она. «Небось, место себе не находит. Надо поскорее выбираться отсюда». Ход вел все глубже в гору. и кари поневоле начала задумываться. «А что же дальше?» Сперва, когда прошел первый испуг после обвала, она почему-то решила, что скоро выйдет наружу в другом месте. «А если нет?» Ведь бывают пещеры, которые уходят под землю на целые километры. Она не знала, сколько времени шла. Наконец, почувствовав, что очень устала, Кари со вздохом уселась на камень. Дракончик, дремавший в ведре, тут же проснулся и высунулся наружу, внимательно глядя на нее. — Доброе утро, малыш! Или добрый вечер, — сказала Кари слегка осипшим голосом. — Жаль, ничем не могу тебя обрадовать. Мы неизвестно где под землей. Тут нет ни света, ни еды, и я совершенно не знаю, куда нам идти дальше. Дракончик выполз из ведра, проворно подполз к журчащему по дну ручью и смело принялся локать прямо из него, уже ничуть не боясь. Карри протянула руку, погладила его в стопорщенный гребень и добавила, «Лилия и бабушка собирались отнести тебя на драконе-ледник». но я понятия не имею, как туда попасть. Наверное, надо найти, откуда попадает внутрь вся эта вода. Дракончик фыркнул, но вместо того, чтобы спрятаться в ведро, куда-то очень быстро пополз. — Стой! Ты куда? — всполошилась Карри, вскакивая на ноги. — Вернись! Ты же потеряешься! В ответ ей только желтый, чуть светящийся хвост мелькнул вдалеке. Кари со всех ног бросилась догонять своего непредсказуемого питомца. Спотыкаясь, набивая шишки о стены, она догнала дракончика только возле внезапно возникшей впереди развилки. Подземелье расходилось в разные стороны, и оба новых прохода выглядели совершенно одинаково. В другое время Кари бы долго думала и прикидывала, куда свернуть, но сейчас она просто-напросто кинулась вслед за желтым хулиганом, который решительно выбрал левый ход и теперь юркой-ящеркой несся по нему вдаль. Знал ли желтый беглец, куда направляется, или ему просто повезло, но, скорее всего, его вело драконье чутье. Вскоре Кари радостно заметила, что ход явно ведет наверх. Стало теплее, суше, повеяло свежим, пахнущим лесом воздухом. а не затхлой сыростью подземелий. И вот впереди забрежжил сперва слабый, а потом все более яркий солнечный свет. Ход начал сужаться, превращаясь в тесную норку. Со свода свисали корни, под ногами опять захлюпала грязь. Последние метры Каре пришлось проползти на четвереньках. Жмурясь от непривычно яркого света, она выбралась из узкой щели на поверхность Я оказалась прямо в густом черничнике, что вырос у подножия отвесной скалы. Вокруг росли сосны, а дальше раскинулась прекрасная панорама незнакомых гор, озаренных восходящим солнцем. — Уже утро? — изумленно пробормотала Карри, прикрывая глаза ладонью. — Я что, провела в подземелье всю ночь? И что это за местность? Где это мы?